Мы снова стали бояться ночей, тормозящих у дома машин. Страх за Эрика был теперь постоянным. Стоило ему не прийти вовремя с работы, как я уже не сомневалась, что он арестован. Неслась к нему на службу. Если его там не оказывалось, бежала к Барбаре Ионовне или куда-нибудь на курсы. Бывало так, что возвращалась ни с чем. Внутри все стыло. Конец. Но... Он являлся. «Где ты был, Эрик? Я чуть с ума не сошла на работе. Я только что оттуда. Зачем ты снова лжешь? Объясни, наконец, почему и зачем ты лжешь? Глупо, конечно, прости. н у встретил Брагина и Воробцова, зашел к ним. Больше не буду. Честное слово. Учи меня, учи». Со словами «больше не буду» вползало что-то линялое, закрывающее его. фанатичной устремленности к искренности, единству, я все еще не была готова к мысли, что близкий человек может оказаться не до конца откровенным и ясным. Требовала, чтоб он не лгал. С чувством опустошенности в сердце опять убегала в глубину сада. И снова, б л и з о р у к о щурясь своим неуверенным шагом, протягивая руки вперед, Эрик шел меня искать, бормоча, «Боже мой, где же ты?» «Не каждый может обойтись самим собой. Не всякой есть зрелая сущность», — уговаривала я себя. Может, в помощи друг другу только и кроется истинный смысл. Попав в своеобразный плен покаянных обещаний, никак не желая того, я стала чем-то вроде учительницы с вытекающим отсюда педагогическим характером радостей. Добьюсь, выучу, изменю». у п о в а л а на то, что ученик образуется. На короткое время обаятельный Эрик таковым становился. Однажды, занимаясь в доме уборкой, я услышала скрип калитки. Ни Эрика, ни хозяйки дома не было. Я поспешила выйти. Во дворе стояли четверо мужчин. «Вам кого?» Они стояли, смотрели на меня и не отвечали. «Что вы хотите?» — спросила я еще раз. з «А вот пришли вас арестовать», — ответил один из них. От сердца, от мозга отлила кровь. Почти теряя сознание, я прислонилась к косяку, и тогда один из пришедших с нечеловечески холодной усмешкой произнес «А здорово вы испугались, здорово побледнели. Невиновный так не обомрет. Хозяйка нам ваша нужна, где она?» Так пошутив, четверо мужчин направились к калитке. Тот, кто глумился, обернулся еще раз. «Да, здорово, вы побледнели. Есть, значит, за вами что-то не иначе». Как тайный грех отгонял я от себя этот впаянный с ленинградской поры страх. В тот момент он пробрал до смертной тоски. С мамой связь опять прервалась. Я вообще больше нигде и ни в чем не находила себе места. Зима началась в ноябре. Мокрый снег падал хлопьями сплошной стеной. Мы с Эриком шли в центр города. К забору городского сада был приставлен щит. На его полотне наполовину... залепленным снегом виднелись две крупные буквы «ЯХ». Подойдя вплотную к щиту, я рукавичкой сдвинула слой сыроватого снега. Афиша сообщала, 28 ноября в зале филармонии состоится концерт В.Н. Яхонтова. Здесь, во Фрунзе, еще и в день его рождения, невероятно. К филармонии мы подошли в тот момент, когда у подъезда остановилась машина, из которой вышел Яхонтов. Едва скользнув взглядом окрест, и по мне он быстро прошагал под колоннаду здания, но тут же рывком обернулся. — Вы? — Я, Владимир Николаевич. Познакомьтесь, мой муж. я х а н т о в обратился к Эрико. — Дайте слово, что оба зайдете ко мне после концерта. Обещайте, я должен быть в этом уверен. Зал был переполнен, у рядов стояли приставные стулья, публика смешанная, местные, эвакуированные, высланные в программе «Достоевский. Композиция Настасья Филипповна». Появление на сцене крупного человека, словно бы высеченного,